Дверь вела в маленькую комнатушку, откуда узкий проход через десяток метров выходил прямо на стену. Надо сказать, что с внешней стороны она была очень хитро замаскирована искусственной кирпичной кладкой, непостижимым для меня образом присобаченной прямо на дверь. Да и открывалась дверь необычно. После раздрайки маховика кремольеры она... сначала подалась назад а уж после сдвинулась в бок по направляющим нифига себе прямо таки средневековые тайники приходилось мне о таком слышать, но вот воочию я это узрел только сейчас так с верхними постами все задраиваем дверь теперь отсюда никто не пролезет топаем тихонечко вниз Пора уже и нижние этажи зачистить. На очереди у нас узел связи. Пост в подвале так никуда не убежит. Оставляю в коридоре двух человек с пулеметом. Теперь эта парочка оставшихся десантников снизу сюда никаким образом не пробьется. Взревев мотором, мотоцикл лихо вырулил на пригорок. Водитель затормозил, и пассажиры быстро спрыгнули на землю. При этом сидевший в коляске пулеметчик прихватил свое оружие. «Ойген», — повернулся к пулеметчику ефрейтор, — «твоя позиция здесь. Мы с майором пройдем чуть дальше. Надо посмотреть, что там в лесу». Взяв оружие на изготовку, оба немца углубились в кусты. «А кого мы тут ищем, Норберт?» — спросил у ефрейтора водитель. — Ведь красные, что тут сидели раньше, уже ушли. И те из них, кто уцелел, сейчас сидят под охраной в деревне. Кого тут опасаться? — Не скажи. ефрейтор пригнулся, пролезая под веткой. — В русских в армии бардак. Кто-то мог и не уйти отсюда. — Идти снова на войну? Она уже проиграна ими. У них есть еда здесь. Во всяком случае, пока какая-то крыша над головой. Зачем куда-то уходить? Хм, а они же только недавно пухли с голоду. Что случилось? До Рождества далеко, и подарок в носок под елку им положить некому. Лейтенант говорит, что где-то здесь есть большие склады. Вот они и раскопали один из них. Вспомни. когда мы осматривали убитых там, на поляне. У всех были патроны, оружие и продовольствие. Не так уж и мало, смею заметить. Где-то они все это взяли. А лейтенант об этом откуда узнал? Это же русские склады, ведь так? Ефрейтор спустился с пригорка и осмотрелся по сторонам. Видимо, ничто не вызывало его подозрений. Ибо он слегка расслабился и повесил автомат на грудь. Достал пачку и, вытащив из нее сигарету, закурил. — Ты Гауптманокранца помнишь? — А, такой худой и с моноклем. — и Конечно. — Так вот, он не Гауптман. — Не понял. Сегодня утром в деревню прикатила целая куча важных шишек. Ребята сопровождали от аэродрома. Говорят, они из самого Берлина. Так вот, Кранц, когда вышел их встречать, был одет в форму полковника. Между прочим, майор, у него есть рыцарский крест. Хм, а ты говоришь? Полковник? А что же он тогда прикидывался тыловой крысой? Откуда я знаю? Но прилетевшие шишки вели себя с ним очень вежливо. Так что, сам понимаешь, тут дело нечисто. Неспроста целый полковник безвылазно сидит в этой глуши так долго. Ты уж поверь мне, старина, что-то есть такое в этих лесах, раз сюда прилетают подобные гости. Нашего лейтенанта вызвали на инструктаж к полковнику. Видимо, нечто интересное им там и рассказали. Он, когда вышел, был задумчив, что-то прикидывал. Вот тогда я и услышал от него про склады. Водитель уважительно подсокал языком. — Да надо же! — Ладно. Ефрейтор затушил сигарету и щелчком отбросил в сторону окурок. — Похоже, что тут пусто. Пошли назад. Надо организовать все, как положено. за стеклами автомобиля проплывал лес сидевший справа от кранца гость с интересом рассматривал окрестности слушая ваши рассказы, господин полковник, я не перестаю удивляться здесь в этой глуши построить незаметно такие сооружения это попахивает какой то мистикой ну что вы доктор какая уж тут мистика? «Если бы у вас в Рейхе было столько дармовой рабочей силы, вы легко смогли бы выстроить хоть фараоновую пирамиду». «Э, нет!» — доктор Шнайдер покачал пальцем. «Рабочая сила далеко не самая главная, полковник. Кто-то должен ее направлять. Голова руководителя — вот что ценно». «Ну?» К нашему сожалению, у русских с этим тоже нет никаких проблем. Талантливых инженеров у них хватает. — Вы правы, Героберст, — вмешался в разговор третий собеседник. Невысокого роста, совершенно незаметный, но он обладал пронзительным и внимательным взглядом голубых глаз. — С кадрами у советов действительно нет никаких проблем. Страна большая, народу много, есть где поискать. А вот тщательность зачистки следов, вот это действительно вызывает у меня глубочайшее уважение к противнику. Если бы не ваша настойчивость, мы бы никогда и не увидели этих лесов и того, что в них скрыто. Ну, чтобы оценить все масштабы обнаруженного, нам предстоит еще многое сделать. Но уже сейчас я могу в общих чертах представить себе возможные результаты. Откровенно говоря, есть чем гордиться. Ну, со складами-то все понятно, Героберст. Лишними для нас те запасы, что нас там присутствуют, уж точно не станут. Но вот зачем сюда прибыл доктор Признаюсь вам... «Этот вопрос занимает меня с момента нашей встречи на аэродроме. Но, ну, снимая шляпу перед его трудами и заслугами, я как-то не нахожу для него подходящей задачи». «Хм...» — кончиками губ лыбнулся Кранц. «Узнаю почерк адмирала. Каждый знает то, что должен, и не граммом более». Голубоглазый смутился. — Ух, Герр. Оберс, это же естественно. И у стен есть уши. — Не у этих, — обвел рукой вокруг Кранц. — Унтер-офицер Лорингер служит со мной уже девять лет, — кивнул он в сторону водителя. — И слышал уже столько. Голубоглазый вежливо улыбнулся. — А уж за представителями вашей службы, Герр. Советник. Болтливости как-то и не отмечалось, — продолжил полковник. «Так что, я полагаю, не произойдет ничего страшного, если я немного введу вас обоих в курсе дела. Не знаю, что там вам в Берлине рассказали, но здешняя действительность порою кардинально отличается от представлений наших кабинетных стратегов».